Гигантский костер опал только к рассвету, а угли прогорели вовсе после полудня. К этому времени дружинники успели соорудить из тонких бревен щиты со множеством кожаных петель с внутренней стороны. Снаружи обили их кожей, которую обильно полили водой, и забросали поверх снегом. Едва подостыли угли у стен, воины ринулись вперед по раскаленной, пышущей жаром земле. И опять из затына покатились на них камни, бревна, ледяные глыбы, полетели стрелы, совершенно бесполезные против несущих толстые щиты муромцев. К вечеру, несмотря на старания защитников города, ротники выставили в два слоя сколоченные из бревен щиты, подперли их кривыми столбами, изобильно растущей в ближней рощице черемухи, и накидали сверху снега, в котором с бессильным шипением тонули падающие сверху горящие смоляные бочонки и кипы сена. Работы не прекращались и ночью. Утром любой желающий мог увидеть груды земли, что успели добыть розмыслы из-за вала. Люди работали споро сменяясь каждые два часа под прикрытием обычных дощатых щитов. торки обильно засыпали каждую смену стрелами, но смогли подранить только двух ратников, да и то лишь поцарапали. Порошком из растертых цветков ноготка засыпать и забыть. В середине дня над городом взметулись черные клубы, что бывают лишь от больших охапок, перегнившись старой соломой, брошенных в огонь. «Сигнал! Это сигнал!» — сообразил ведун, соображая, куда бежать и кого упреждать о неминуемой опасности. Однако христианское воинство поняло все и без его подсказки. Запели в лагере трубы, заспешили на тревожный призыв дружинники, холопы и бояре, и лишь середин со своей не некстати зашибленной рукой Опять остался всего только зрителем в центре театрального зала. Хотя нет, не зрителям и даже не болельщикам. Ведь от исхода жесточайшей сечи, что возникнет на следующий день между торками и муромской дружиной, зависит его судьба. Разгромят пришельцев степняки и вместе с прочими ранеными Старыми советчиками, увязавшимися за ратью, Продажными девками и фенями его порубят С восторженными криками победителей, Либо продадут в неволю каким-нибудь перцам или арабам. А далее И судьба разбойничьего степного племени Окажется решена навсегда. Он нервничал, хватался слабой рукой за клинок, метался меж юрт и палаток по лагерю но даже примерно не представлял что творится всего лишь в версте на восход от города там куда по призыву примчавшегося на взмыленном коне гонца ушли русские полки люшпение труп ляц железа громкие вопли ярости и боли возвращающиеся ежеминутно окровавленные воины все вместе взяое доказывало что битва Разразилась не на жизнь, а на смерть. Пощады никто не просит, и никто ее не намерен дарить. Бегут! Эту весть привез тяжелораненый престарелый Витязь, въехавший в лагерь на посеченном коне и буквально упавший на руки Олега. Средин поначалу даже не поверил, что ему сказали правду, и лишь много позже сообразил. Тот, кто здоров или даже легко ранен, назад с таким сообщением не поскачет, вместе со всеми будет гнать и добивать разгромленного врага. И только глубокой ночью веселые, счастливые, орущие всякие несуразицы-дружинники подтвердили радостное сообщение. Во тьме врага стало невозможно разглядеть, даже в упор. И потому большинство ратников повернули усталых коней назад, к лагерю. — Ну и дали моим им, боярин! — захлебываясь от восторга, рассказывал вечером раскрасневшийся, словно после бочонка хмельного меда Будута. — Они, поганые, обойти город, видать, собрались, туда к закату ратью шли. Да воевода наш, дубовей, не даром хлеб княжеский ест как повел всех прямо на поганых, как повел те поначалу утечь как всегда собрались но видать помутнение некое на них спустилось развернулись разом да сразу с трех сторон на нас пиками и навалились я помыслил задавят меня в умерть со всех сторон крики ляск топоры мелькают Рогатины ломаются веришь головы и руки Ещё швеляющиеся надо мной пролетали. Дружина княжеская вперёд шла, Ах и медведь через собачью стаю. Вся земля кровью напитана, аж снег стоял Поганых столько нарублено, Копытов коню поставить некуда. И дрогнули торки, Прыстнули в стороны, как горячи От камня брошенного. И мы пошли, пошли все дружно, «Давалились со всей силушкой за землю русскую, за веру христианскую. Я сам лично двух поганых срубил, как дом рогатиной и насквозь!» Растирая предательницу руку, не пустившую его в общий строй, Олег сделал поправку на то, что поставленный в легком вооружении в задние ряды строя холоп наверняка ничего не видел и, полагаясь на свой опыт пребывания в этом жестоком мире, смог примерно восстановить кардину битвы. Степняки, начиная решительную битву, скорее всего использовали свой любимый прием. Притворным отступлением заманить врага в засаду, внезапно навалиться со всех сторон, посеять панику, а потом добить убегающих пришельцев, прижать их, пока еще не приступным городским стенам, вырезать всех до последнего. Потому и навалились сразу с трех сторон. Это была попытка окружения. Правда, муромская дружина оказалась слишком велика, и охватить ее полностью не удалось. Иначе не разговаривал бы он сейчас с Будутой. Лежал бы мальчишка в холодной степи, а вечно голодные... Вороны выклевывали его застывшие глаза. Но самое главное — русские не дрогнули, не побежали, боясь того, что тысячи степняков рубят их со всех сторон, а продолжили атаку. Конная рать, одета в железо, набранная с пристрастием из тысяч желающих, годами тренированная в детинце опытными воеводами, Уверенная в своей непобедимости и потому готовая рубиться с кем угодно и сколько угодно. Насытых, выращенных на всей ячмене конях, сошлась с лихой толпой из призванных ханом пастухов, вооруженных тем, что каждый сумел найти сам или получил в наследство от дедов, на тощих лошадках, не знавших и напищи, кроме травы а зимой и ее добывавших через раз да конечно легкая степная конница была страшной силой когда налетала стремительно и нежданно когда грабила оставленные без присмотра деревни обозы когда сметала малые заслоны и дозоры и исчезала неведомо куда когда закидывала воинские колонны стрелами и легко отрывалась от преследования Тяжело вооруженных врагов. Однако легкая стремительность хороша там, Когда можно выматывать врага, Не считаясь многоверстными переходами, Охватами и отступлениями. Когда же защищаешь свой дом, Стремительность бесполезна. Можно только встать на его пороге с топором И рубиться, пока последний из разбойников Не упадет с расколотым черепом. Торки защищали свой город. Они не могли бежать. Они должны были умереть или перебить пришельцев. И они погибали под ударами пудовых палец и булатных мечей, затаптываемые шипастыми подковами, протыкаемые точными выпадами рогатин. Погибали и мало чем могли ответить богатырям, чьи тела закрывались нестеганными конским волосом-халатами, или кожаными террасами, а добротными кольчугами-зерцалами, не толстыми меховыми шапками, а островерхими ерехонками с позолоченными улыбающимися личинами. Конечно, среди кочевников хватало и тех, кто смог купить или украсть настоящий колонтарь или греческий ламинар. Кого обучал ратному делу не скучающий дед, а умелый сотник, ставший лишним у шатра правителя. Но в битве тысяч отдельные счастливчики особой роли не играют.